Глава 67. Я направилась следом за ним вниз. У дверей уже ждал Уилл. Утренняя выволочка немного притушила его привычное жизнелюбие, но он все равно расплылся в улыбке, взглянув на Рона. «Знала бы, как мы все этого ждали», — тихо сообщил, открывая мне двери. «Пошли, провожу». Уже вечерело, когда мы выехали из города. Эддон сидел со мной сзади, и некоторое время мы ехали рядом как чужие. Но его это больше не устраивало, и когда границы с Миртона остались позади, а я раскрыла испуганно глаза на вставшей стеной по обеим сторонам дороги лес, он потянул меня и устроил без слов в своих руках вместе с Роном. «Не дам тебя никому в обиду», — шепнул на ухо. «Расслабься». И я прикрыла глаза, пытаясь последовать его приказу. Руки Эйдена были созданы для того, чтобы забываться в них. Чувствовала, как он еле ощутимо терся носом и макушку, и в груди отзывалась теплой пульсацией на каждое его движение. Если сначала я переживала, что Рон привыкнет к папе, который еще не определился в приоритетах, то теперь это грозило и мне. А медведи все такие трогательные. Тихо спросила, поглаживая Рона. Для меня столько ласки и внимания было непривычно много, и я будто передавала ее ребенку, не вмещая все в себя». «Какие?» — напряг Сион. «Любите трогать». «Свое, да». «И не трогать, а лапать», — усмехнулся он над духом «Поэтому мы все скорее лапочки». «Так вот что скрывает правительство Смиртона от простых девчонок. Знали бы...» Всех бы уже разгребли. Мы сами разгребли. Невеста Сезара тоже человек, и жена его друга. Мы звереем без вас. По крайней мере, так утверждают. Вам нужны обычные люди? Мы шептались с ним едва слышно, будто обменивались какими-то секретами, и от этого эти секреты будоражили по-особенному. Наши ученые в процессе изучения. Я помолчала. Мне что-то такое пытались объяснить тогда, после первой ночи с тобой, но я не слушала, не помню ни слова. В том состоянии я вообще не могла ничего слушать. Эйден сжал меня сильнее и напряженно выдохнул. Ты — моя слабость. Да, кажется, он это говорил, но тогда я не верила, все казалось кошмаром. А что было после? Я повернула к нему голову, чтобы увидеть его выражение лица. «Когда тебе удалось сбежать?» Он помолчал, прежде чем ответить. Месяц я валялся в больнице в Орлоу-Вэлли. Потом приходил в себя какое-то время. Волчонок, с которым спаслись, Кай, у него чудесная мать, старейшая на деревне. Познакомишься с ней. Она меня выходила. Я читала, что волки особенно дикие и что у них редко встречаются человеческие ценности. «Белоглазые — те самые бесчеловечные твари, о которых особенно любит писать правительство Смиртона. Но семейство, которое меня приняло, не такое. Волки в Орлоу-Вэлли изгои среди стай белоглазых. Они все смешаны с людьми, кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому и уклад жизни, отношения друг к другу у них больше человеческое». «Они же все равно там выживают». Неосознанно нашла запястье Эйдена и обвела ладонями. Разговор будоражил, от неровной местами дороги потряхивала, хотелось схватиться за что-то надежное. Я читала про кровавые стычки. У нас все нормально, никакой опасности нет, увидишь. Дорога заняла четыре часа, я успела даже поспать в руках Эйдена. Последний час мы ехали уже по темноте, и воображение не давало нервам передышки. А когда дорогу вдруг перебежал сначала один олень, а потом целое стадо, Я вздрогнула и вытаращилась в окно, вытянув шею, будто на пришествие божества. Эй, да на лени «Хищников не осталось, кроме нас, поэтому их полно в лесах», — спокойно сообщил он. «А вы охотитесь на них?» — перевела на него взгляд. «Конечно, мы их едим». «А в каком виде вы охотитесь?» Голос дрожал. «Я уже готовилась увидеть волков, медведей». И бог знает, кого еще, гонящихся за оленями в клубах поднятой машинной пыли. Знать о диком мире за стенами — это одно, а оказаться в этом мире — другое. Если бы не Эйдан, у меня началась бы паника, но все равно порядком потряхивала в его руках. В разном. Что ты трясешься, как зайчик? Он притянул меня к себе. Ари. Все хорошо. Долго еще ехать? Выдохнула я, поглядывая на спящего Рона. Малыш моей паники вообще не разделял. Продрых всю дорогу на свернутом пледе, из которого сделали ему колыбель.